Глава 45. Эта среда выдалась тяжёлой. Было всего 6 часов вечера, но лица полицейских осунулись. За эти несколько дней нервы и моральный дух каждого подверглись суровым испытаниям. Николая вошёл в общий зал вместе с Камиль и Амандиной Герен. Он успел принять душ и переодеться. Больше четверти часа стоял под мощными струями, чтобы смыть с себя мерзкие запахи. Шарко уже сидел на своём месте в глубине комнаты. В ожидании совещания он загрузил и установил навигатор Scrab. После этого запустил программу и ввёл оставленный Тамео адрес с окончанием dkw, дающий доступ к Хайден Вики. И в один клик к невероятному списку хакеров. компьютерщик был прав загрузить скраб выйти в даркнет и дорваться до худших извращений было детской игрой уж если даже он сумел это сделать и успел взглянуть на такое что его замутило николай вышел на середину офиса я предлагаю подвести итог всем вместе Амандина Герен здесь, чтобы держать нас в курсе развития ситуации и оказывать научную помощь в расследовании, касающемся H1N1. Я хочу, кстати, поблагодарить её за это. Он быстро переглянулся с молодой женщиной, потом посмотрел на Шарко. А о нашем другом деле поговорим потом. Шарко молча кивнул, глядя на Камиль, которая села на место Леволо. Вертран Козью сидел за столом Паскаля Рабияра. Лиси стояла поблизости, внимательно прислушиваясь. Пресконференция министра продолжалась битых 2 часа. Вы все в курсе, в общих чертах, я полагаю. Трудно быть не в курсе, отозвалась Люси. Все только об этом и говорят. Амандина, вы могли бы дать нам чёткое и ясное резюме того, что там действительно было сказано? Молодая женщина постаралась говорить как можно отчётливее сквозь свою маску. Следует понимать, что внимание санитарных властей многих стран сейчас приковано к Франции. Правительству пришлось принять очень важное политическое решение, и была выбрана полупрозрачность. Полупрозрачность? удивился Шарко. Это ещё что такое? Речь шла о вирусе. Но ни в коем случае не о злонамеренном акте, по крайней мере, публично. Я думаю, это лучшая линия поведения. Мадам министр первым делом объяснила, что на территории было выявлено некоторое количество случаев гриппа, несколько отличающегося от того, который используется для производства вакцин. Что этот штамм гриппа был обнаружен у птиц, найденных мёртвыми в разных местах Европы. Очевидно, вирус переносится перелётными птицами. Она назвала его гриппом птиц. Грипп птиц? Она хотела избежать термина птичий грипп. Он слишком связан с гриппом H5N1, тем, что нанёс такой ущерб несколько лет назад. Птичий грипп это слова пугают, так же, как пандемия. Она сказала, что мы имеем дело с классическим гриппом, но он похоже легко передаётся как от птицы человеку, так и от человека к человеку. Когда один журналист задал досадный вопрос, а именно, каким образом грипп перешёл от птиц к людям, она ответила, что это пока неясно, но Министерство здравоохранения и правительство делают всё возможное, чтобы это выяснить, и принимают все необходимые меры для защиты населения. Она выдержала паузу, чтобы полицейские уловили значение каждого её слова. Она видела, до какой степени они встревожены. Посыпались вопросы журналистов: есть ли риск пандемии, если птицы умирают, могут ли умирать и люди, когда появится вакцина? сколько смертельных случаев можно ли без риска есть птицу конца этому не было заместитель министра здравоохранения и высокий чин из ВОЗ присутствовавшие на пресс-конференции приняли эстафету и выступили весьма успешно они объяснили что гроссомоду грипп уже идентифицирован Априори он не опаснее сезонного гриппа, но очень легко передаётся и может распространиться очень быстро, потому что нет никакой иммунной защиты, никакого барьера. Она заглянула в свои записи. Затем последовал раздел Профилактика. Министр воззвала к ответственности каждого, чтобы затормозить эпидемию, ведь если ничего не будет сделано, грипп исключительно быстро распространится по всей территории страны. Она напомнила элементарные правила гигиены: при малейших симптомах показаться врачу, мыть руки, носить маски. Они есть в аптеках и в медицинских центрах. Избегать всяческих контактов, если чувствуешь, что заболел. Врачи при подозрении на случай должны срочно отправлять пробы на анализ в национальный центр изучения гриппа. Она также призвала не прерывать обычные деятельности: водить детей в школу, ходить на работу. Это приоритет. Случаев заболевания ещё очень мало. Они затронули ничтожный процент населения, но процент обеспокоенных людей куда выше. она напомнила, что именно поведение людей прежде всего определяет ход крупных эпидемий, и что если каждый внесёт свой вклад, мы избежим всемирной пандемии. вот в общих чертах всё, что было сказано. ну что ж, вздохнул шарко. это очень обнадеживает. разумеется, о смерти северины караёль упомянуто не было. нет, нет, сами понимаете. прессе не в курсе. Пока ещё, слава богу. Камиль внимательно слушала. Её рабочий день уже закончился. Единственное преимущество административной работы нормированный график, и она ждала Никола, чтобы вместе вернуться домой. Конечно, она не упустила случая полюбопытствовать. А как обстоят дела с вирусом на сегодняшний день? спросил Франк. Прежде всего, штамм отправлен во все ведущие вирусологические лаборатории мира, где продолжат и углубят изучение его генома и характеристик. Это сложновато объяснить, но скажем так, некоторые его отрезки будут сравнены с вирусами свиного и птичьего гриппа. Можно также надеяться, что нам удастся узнать, из какого региона мира он происходит. Ведь откуда же это он взялся? Если найдут это место, то станет ясно, где его раздобыл тот, кто распространил его во дворце правосудия. Так именно. Но это дело нелёгкое, может занять несколько дней, а то и недель. Вирус также находится под постоянным контролем эпидемиологического надзора. Это значит, что в случае его появления ещё где-то, не надо будет терять время на углублённые анализы. Его идентифицируют очень быстро. Также в разных странах готовятся к возможной пандемии, разворачивают планы борьбы с гриппом. Всемирная помощь, поставка антивирусных препаратов со складов ВОЗ, создание команд исследователей для разработки вакцины. Да, эта присловутая вакцина в ближайшие недели станет очень сильной ставкой в экономике и в политике. Вспомните 2009 год, битву фармоцевтических компаний, миллионы доз, которые пришлось заказывать, нападки оппозиции на правительство. Амандина ткнула указательным пальцем в письменный стол. Вирус распространили в ваших стенах ровно неделю назад. Сейчас, когда я с вами говорю, мы знаем, что он уже есть в Бордо, в Руане, вышел за пределы столицы через несколько предместей. Некоторые перелётные птицы гнездятся близко к Испании. Проследив за заражёнными в Дворце правосудия, около часа назад удалось локализовать девятилетнего больного, принадлежащего к третьей волне. Иначе говоря, кто-то, у кого только что появились симптомы гриппа, заразился от своего отца, который в свою очередь заразился от друга, поевшего в ресторане Дворца правосудия. начальную школу, где учится ребёнок, завтра закроют. Вот бардак, выдохнул Франк. Если уже закрывают школы, в первое время закрывать будут только те, где выявлены случаи. Ведь закрыть ясли или школу это всё равно что закрыть больницу. Среди медперсонала много женщин с детьми дошкольного и школьного возраста. Если они не смогут отвести ребёнка в школу, то не выйдут на работу. Надо любой ценой избежать подобного сценария, вызывающего цепную реакцию. Правительство прекрасно знает, что информация вещь обоюда острая. Если люди перепугаются, это ещё хуже, чем если они действительно заболеют. С другой стороны, если они не осознают опасности, будут безбеспечны, то вирус натворит дел. Во время всех пандемий большинство людей плевать хотели на грипп, им это казалось отдалённой угрозой. Но малая часть населения безумно его боялась, и этого было достаточно, чтобы посеять панику. Лисина начала лучше понимать, какие проблемы может породить такая эпидемия. Она хорошо видела это на примере их отдела. Приходилось работать за отсутствующих. Но что будет в больнице, если медперсонал не выйдет на работу, в то время как приток больных будет нарастать как раз из-за гриппа. Это будет эффект снежного кома. Амандина посмотрела по очереди на всех полицейских. Неизвестность наш злейший враг. Можно предсказать траекторию астероида, продолжительность солнечного затмения, а вот пандемия непредсказуема. и совершенно невидима. В отличие от войны, она не поражает инфраструктуру, не разрушает здания. Она атакует только живое. Нет ни мемориалов, ни братских могил, когда она сметает всё на своём пути. Её слова произвели тягостное впечатление. Люси подумала, что если Амандина хотела нагнать на них страху, то ей это удалось. Не забывайте, след пандемий теряется в глубине веков, что делает их ещё опасней. Все помнят испанский грипп, но кто в курсе, что азиатская пандемия 1957 года унесла более 3 млн жизней, а Гонконгская в 68 убила 2 млн человек. Эти пандемии оставляют пейзаж нетронутым. Но если не вмешаться, они способны уничтожить целое общество. Это всё равно что брызнуть инсектицидом в муравейник. Потому падемии следует избежать любой ценой. Она выдержала паузу. И, пожалуйста, поймайте того, кто совершил эту гнусность. Над этим мы и работаем. Спасибо вам за внятное объяснение. Амандина молча кивнула. Ладно. Я со своей стороны буду краток, продолжал Никола. Мы понимаем, что Северина Караёль важное звено этой истории, и сосредоточились на этой фигуре. К сожалению, на данный момент анализ её мобильного телефона и компьютера мало что дал. Журнал вызовов телефона указывает в последние месяцы на регулярный контакт с мобильным номером, который, как показала проверка, не принадлежит никакому конкретному абоненту. Иными словами, отследить его владельца, который, как мы предполагаем, и есть присловутый ломбар, невозможно. Нет его фотографий, нет никаких следов. Анализ связей в интернете, файлов и электронной почты ещё не закончен, но пока нет ничего примечательного. Король очень тщательно разделяла свою личную и профессиональную жизнь. А ломбард со своей стороны, похоже, был очень осторожен. Амандина внимательно слушала. Такая скрытность Северины её не удивила. Робкая, незаметная женщина. Она непрестанно задавалась вопросом, как мог этот ломбард с ней познакомиться? Каким образом ему удалось её подцепить? Размышляя, Амандина говорила себе, что он наверняка наблюдал за ней, прежде чем заговорить в баре. и знал, что она работает в лаборатории. Ей представлялась акула, окружающая вокруг своей жертвы, хищник, выжидающий удобного момента, чтобы напасть. Судмедэксперт дал однозначное заключение, что она была отравлена ядом, достать который несложно. Шоколадные конфеты обычные, цианид введён внутрь простейшим способом, ловко, по словам эксперта. Мы продолжаем опрашивать соседей, родных, обзваниваем контакты её мобильного телефона. Окружной комиссар Ламордье дал мне для этого дело двух коллег из другой бригады сроком на 2 дня. Он кивнул Люси. Теперь ты. Посещение отелей и данные, предоставленные Амандиной, позволили точнее выстроить сценарий недель. причестовавших распространению вируса. Король и Ламбар познакомились где-то в январе. Встретились они, вероятно, в баре. Он никогда не бывает у неё и вряд ли приглашает её к себе. Они отправляются в роскошные отели, где проводят ночи. В марте лаборантка начинает свои подпольные анализы. Она прекращает их 7 месяцев спустя, 3 октября. 5-го они отмечают некое событие в отеле Мериджен Этуаль. Очевидно, речь идёт об открытии вируса. Потом ломбар исчезает, когда точно неизвестно. 7 ноября, то есть через месяц, заражены лебеди. 20-го наступает наша очередь. Машина запущена. Выходит король по имени по полной, предположил Франк. её манипулировали с самого начала и всё это было запрограммировано и являлось частью плана шарко разговорился николай сделал ему знак замолчать решив что не стоит распространяться в присутствии амандины засвечивать ход следствия перед гражданским лицом он поблагодарил её и обещал держать в курсе молодая женщина помахала всем рукой и вышла Однако нас гущает атмосферу, вздохнула Люси. А ты думаешь, у нас тут праздник? отозвался Шарко. Она просто откровенна и ничего от нас не скрывает. Лучше знать, чем носить шторы. Они обсуждали эту историю с гриппом ещё добрых полчаса, каждый строил свои предположения. Камиль помалкивала, внимательно слушая. она обожала наблюдать как они работают как перебрасываются репликами может однажды и ей посчастливится войти в их команду разговор иссяк они выпили кофе сделали перерыв потом капитан взял со стола коричневый конверт достал из него снимки и прикрепил их маленькими магнитами к белой доске головка не бобо а то мы переходим к другому делу тоже первый сорт. Камиль, наверное, лучше уйти, заметил Шарко. Пусть останется. Лишняя голова никогда не помешает, и сейчас особенно. Шарко поднял руки, сдаваясь. Ты начальство, тебе видней.